И позвонила. — Раздвиньте занавеси на окнах, — сказала она горничной, удивленной, что хозяйка уже встала. — Загасите лампу. Мне сегодня нужно рано выйти из дому. Запишите, какие кушанья сегодня готовить, и слушайте мои распоряжения. Отдав распоряжение на весь день, она велела горничной причесать ее, выбрала шляпу с завязками и надела пальто с пелериной. На вопрос горничной, какой экипаж подать, ответила, что в такой ранний час запрягать лошадей не стоит, она наймет по дороге извозчика. Затем Амели поднялась на третий этаж, поцеловала спящих детей и вышла из дому. Через два часа приехал извозчик компании «Йорбен», привез письмо на имя Каролины Буссардель. «Дорогая Каролина», по причинам личного характера мне крайне необходимо побыть некоторое время одной. Поручаю вам своих детей. Я уверена, что у вас они окажутся в надежных руках. Ваши заботы для них будут тем более драгоценны, что Аглая с сегодняшнего дня уже не состоит их няней. По получении моего письма прикажите, пожалуйста, позвать ее к вам. Заплатите ей, сколько причитается, и скажите, чтобы она как можно скорее убралась из нашего дома вместе с Дюбо, ни в коем случае не прощаясь с детьми. Вероятно, она не удивится такому грубому увольнению. А если все-таки она или Дюбо спросят, какие тому причины, скажите им, что я приняла решение прошлой ночью в первом часу. Пусть обо мне не беспокоятся, не пытаются разыскивать, куда я уехала. В свое время я подам о себе весть и сообщу, к каким решениям я пришла. Заранее благодарю вас за помощь, дорогая Каролина, и крепко вас целую. А. Б. Письмо это, которое Бусардель-старший вместе со своей снохой Каролиной внимательно исследовал, написано было на листке со штампом «Отель Мерис». — Сейчас же поеду туда, — сказал Бусардель. — Папа, — попробовала возразить Каролина, — оставьте, пожалуйста, это мое дело. Он казался разгневанным. Каролина заметила эту подробность. Именно разгневанным, а не пораженным. А ведь как было не поразиться непостижимой, безумной выходке Амели, бежавшей из дому? Каролина — женщина чрезвычайно благоразумная, уравновешенная, Глазам своим не верила, читая ее письмо, и перечла его второй раз. Она догнала свекра во дворе, когда тот уже садился в экипаж. — Папа, я думаю, сейчас же выполнить указания Амели. — Какие? — Относительно Глаи и Дюбо. — А, делайте с ними что угодно, пусть убираются ко всем чертям. Он уселся, потом вдруг подозвал Каролину и сказал ей на ухо, чтобы не слышал кучер. «Дайте ему и ей по двадцать пять луидоров». «Но как же?» «От моего имени. Возьмите у меня в ящике стола. Вот, держите ключ», — сказал он, снимая ключ с кольца. «Но вы совершенно правы, дитя мое. Пусть они уходят сегодня же утром. Самое лучшее!» Он вспомнил, что в этот день у Викторена упражнение в фехтовании. Значит, он уже ушел из дому в клуб, ни о чем не подозревая. А после сеанса, не заходя домой, отправится в контору. Что касается Амори, тот, должно быть, еще нежится у себя в мастерской. Отец остался дома один со своей второй снохой. Он велел кучеру ехать в отель «Мерис». Швейцар-гостиница прекрасно помнил, что рано утром подъехала на извозчике дама, попросила, чтобы ее провели в салон для корреспонденции. Извозчик ждал ее. Написав письмо, она уехала. Буссардель достал из жилетного кармана серебряную монету и, дав ее груму, отворяющему дверцы экипажей, спросил, какой адрес дала дама кучеру. Оказывается, она только сказала к поля-роялю. Босардель постоял в раздумье под аркадами подъезда. Потом, приказав кучеру ехать за ним, пошел пешком. Неожиданное событие подхлестнуло его, как это бывает с деятельными людьми. Он испытывал чисто физическую потребность действовать, дать выход своей энергии, и хотя ему было уже за 60, он чувствовал себя крепким и гибким. Твердо чеканий шаг —